Они видели то, что никому из посторонних не удавалось увидеть на протяжении веков. Огромная живая колонна высотой не менее 10 метров и не менее трех в поперечнике заканчивалась шапкой шевелящихся розовых щупалец, достаточно длинных, чтобы достать до пола. На концах некоторых из них блестели капли зеленоватой жидкости. Именно к этим каплям изо всех сил тянулись расположившиеся вокруг колонны Грайры. Время от времени какой-то из щупалец удлинялось и точно рассчитанным движением приближалось к избранному Грайру. Тогда капля желанной жидкости мгновенно исчезала в пасти счастливца, а сам он замирал в экстазе блаженства. Неверов чувствовал тошноту и необъяснимую тягу присоединиться к ожидавшим своей очереди существам. Этому способствовал наполнявший зал и неслышный в звуковом диапазоне ментальный ритм поля Грайранской самки. Концентрация поля была здесь такой сильной, что Степану, для того, чтобы хоть немного избавиться от наваждения, пришлось спросить Элайн изменившимся глухим голосом. «Как мы пройдем через это живое кольцо? Там нет ни метра свободного пространства. А зачем нам через него проходить?» Его удивил не смысл вопроса, а тон, которым были произнесены ее слова. Он не узнал голоса Элайн. Лицо женщины, которую он так хорошо знал, Тоже изменилось. Казалось, она пожирала глазами колонну. Ты уверен, что мы должны все это разрушить? О чем ты? О том, что никто не давал нам права решать, должно ли существовать сообщество Грайеров. Оно не нами создавалось, и мы не боги, чтобы принимать такие решения. Решение уже принято. Принято всеми существами, живущими на этой планете. А помни, Силайн. Ты говоришь чужие слова. Ты попала под воздействие ее ментального поля. Он кивнул в сторону живой колонны. Я тоже его чувствую. Если мы не сумеем с этим справиться, мы не сможем завершить нашу миссию. Погибнут все, кого мы знали. Будет разрушено все, что представляет для нас хоть какую-то ценность. Вспомни, мы собирались построить здесь свободное сообщество. Маленькую, ни от кого независимую колонию людей. Мы собирались здесь жить». «А кто дал нам такое право? Эта планета нам не принадлежит. Мы здесь чужие, и теперь собираемся уничтожить то, что создавалось на протяжении тысячелетий – сообщества отличных от нас живых существ. Разрушить разум, который мы даже не понимаем. Да, они воюют с квантами. Но почему ты решил, что знаешь, на чьей стороне находится высшая справедливость, и кто должен победить в этой борьбе?» Кто из них имеет больше прав на существование? Неужели ты не видишь, что в этой титанической борьбе двух цивилизаций, ведущейся на протяжении нескольких тысячелетий, мы всего лишь случайные букашки, наши жизни не имеют никакого значения по сравнению с тем, что здесь происходит? Мозглай находился под психологическим воздействием Грайеров гораздо более длительное время, чем его собственный, и сейчас она полностью утратила контроль над собой. По крайней мере, так это выглядело с его точки зрения. Нужно было что-то немедленно предпринимать. Больше всего его беспокоила судьба черной молнии. В любую секунду Элайн могла попытаться от нее избавиться. Неверов заметил в ближайшем ряду Грайров подозрительное движение. Некоторые из гроранских собак приподнимались на задних лапах и слепо поворачивались из стороны в сторону, пытаясь нащупать своими усиками-антеннами излучение чужого ментального поля.